Восемьсот сорок третья ночь Когда же настала восемьсот сорок третья ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что халиф и рыбак лег на сундук и пролежал некоторое время, и вдруг слышит что-то шевелится, и халиф испугался, и его ум улетел, и он встал после сна и сказал, «Похоже, что в нем джинны. Хвала Аллаху, который не дал мне его открыть. Если бы я его открыл, они напали бы на меня в темноте и погубили бы меня». и мне не досталось бы от них добра. И потом он вернулся и лег, и вдруг почувствовал, что сундук зашевелился второй раз, сильнее, чем первый. И халифа поднялся на ноги и сказал, вот и второй раз. Но только это страшно. И он побежал за светильником, но не нашел его, а ему не на что было купить светильник. И тогда он вышел из дома и закричал, о, жители улицы! А большинство жителей улицы спало. И они проснулись от его крика и спросили, что с тобой, о, халифа? И Халифа сказал Приходите ко мне со светильником, на меня напали джинны. И над ним посмеялись, и дали ему светильник, и он взял его и вошел в свой дом, и, ударив камнем по замку сундука, сломал его и открыл сундук. И вдруг оказалось, что в нем девушка, подобная Гурии, и она лежит в сундуке, а ее одурманили банжем, и она в эту минуту извергла бандж и очнулась, и открыла глаза и, почувствовав, что ей тесно пошевелилась. И, увидав ее, Халифа подошел к ней и сказал, «Ради Аллаха, госпожа, откуда ты?» И девушка открыла глаза и сказала, «Подай мне есмин и Нарджис». «Здесь есть только Тамархенна», — ответил рыбак. И девушка пришла в себя и увидела халифу и спросила, «Что ты такое?» «А где я?» — спросила она потом. И халифа ответил, «Ты у меня в доме». «А разве я не во дворце халифа Харуна Ар-Рашида?» — спросила девушка. И рыбак воскликнул, «Какой там то бесноватый! Ты всего лишь моя невольница, и сегодня я купил тебя за сто динаров и динар и принес тебя ко мне домой, и ты лежала в этом сундуке». И, услышав его слова, девушка спросила, «Как твое имя?» И халифа ответил, «Мое имя — халифа. С чего эта моя звезда стала счастливой, когда я знаю, что моя звезда не такова?» И девушка засмеялась и сказала, «Оставь эти разговоры. Найдется у тебя что-нибудь поесть». — Нет, клянусь Аллахом, и пить тоже нечего, — ответил халифа. — Клянусь Аллахом, я уже два дня ничего не ел, и теперь нуждаюсь в куске. — Разве у тебя нет денег? — спросила девушка, и халифа ответил. — Аллах, сохрани этот сундук, который сделал меня бедным. Я выложил за него все, что имел, и разорился. И девушка засмеялась и сказала. — Пойди, попроси для меня у соседей что-нибудь поесть, я голодна. И халифа вышел из дому и закричал. — О, жители улицы! А они спали. и проснулись, и спросили, — Что с тобой, о халифа? — О соседи, — ответил халифа, — Я голоден, и мне нечего есть. И один сосед принес ему лепешку, другой ломоть, третий кусок сыру, четвертый огурец, и пола его платья наполнилась. И он вошел в дом и положил все это перед девушкой и сказал, — Ешь. И она засмеялась и сказала, — А как я буду это есть, когда у меня нет кувшины воды, чтобы напиться? Я боюсь подавиться куском и умереть. я наполню для тебя этот кувшин, — сказал халифа, и взял кувшин и вышел на середину улицы и закричал, «Эй, жители улицы!» И его спросили, «Что у тебя за беда сегодня ночью, о халифа?» И он сказал, «Вы дали мне и я поел, но мне захотелось пить, напоите же меня». И один сосед принес ему кружку, другой кувшин, а третий бутылку, и халифа наполнил свой кувшин и вошел в дом и сказал девушке, «О госпожа!» Не осталось у тебя никаких желаний. Правильно, у меня не осталось сейчас никаких желаний, ответила девушка. И халифа сказал, поговори со мной и расскажи мне твою историю. Горе тебе, — воскликнула девушка, — если ты меня не знаешь, что я осведомлю тебя о себе. Я куталь -Кулуб, невольница халифа Харуна Ар-Рашида Сидзубейда приревновала ко мне и одурманила меня банджем и положила в этот сундук. Хвала Аллаху, — сказала потом девушка, — что случилось это легкое дело и не было другого. Но это произошло со мной только из-за твоего счастья, и ты непременно должен взять у халифа аррашида много денег, которые будут причиной твоего богатства. — А это не тот аррашид во дворце которого меня задержали? — спросил халифа. И девушка ответила «Да». И тогда халифа воскликнул «Клянусь Аллахом, я не видел никого скупее. Вот флейтист с малым благом и умом». Он побил меня вчера сотню палок и дал мне один динар, хотя я научил его ловить рыбу и вступил с ним в товарищество, но он обманул меня. — Бросите скверные речи и открой глаза, — сказала девушка. — Держи себя пристойно, когда увидишь его в следующий раз, и ты достигнешь желаемого. И когда халиф услышал ее слова, он как будто пробудился, а был спящим, и Аллах снял завесу с его зоркости ради его счастья. И он ответил девушке на голове и на глазах, и потом сказал во имя Аллаха, ложись спать. И она поднялась и легла, и халифа проспал вдали от нее до утра. А утром Куталь-Кулуб потребовала у него чернильницу и листок бумаги. И халифа принес их, и она написала тому купцу, что был приятелем халифа, и рассказала ему о своих обстоятельствах и обо всем случившемся с нею, а также о том, что она у халифа рыбака, который ее купил. А потом она отдала бумажку халифе и сказала, «Возьми эту бумажку и пойди на рынок драгоценных камней. Спроси, где лавка ибн Аль-Кирнаса, ювелира, и отдай ему эту бумажку и ничего не говори». И халифа сказал, «Слушаю и повинуюсь». И он взял бумажку у нее из рук и пошел на рынок драгоценностей и спросил, где лавка ибн Аль-Кирнаса. И его провели к ней. И халифа подошел и приветствовал купца, И тот ответил на его приветствие, но рыбак был презренным в его глазах. «Что тебе нужно?» — спросил он. И халифа протянул ему бумажку, и купец взял ее и не стал читать, так как он думал, что халифа нищий и просит милостыню. И сказал одному из своих слуг, «Дай ему полдирхема». «Мне не нужны милостыни, но прочитай бумажку», — сказал тогда халифа. И Ибн Аль-Кернас взял бумажку и прочитал ее, и понял, что на ней написано. И, узнав, что написано на бумажке, он поцеловал ее и положил себе на голову. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.